Здесь он жил без всякой книжной науки. Этот гениальный ум едва мог написать свое имя, но самые известные ученые нашего университета признавали его гигантом ума. Примечание. Величайший религиозный и философский ум нынешней Индии Аурабиндо Кхош, независимый от какой-либо школы, ярко свидетельствует обучение Рамакришны и проливает свет на исключительное многообразие его духовных сил и на еще более исключительное умение души, управляющей ими. Новый и единственный пример показывает нам в жизни Рамакришны Парамахансы возможности исключительного духовного могущества, которое – поднимаясь сперва прямо к познанию Бога и овладев, так сказать, силой Царством Небесным, захватывает затем постепенно все методы йогинов, извлекает из них всю сущность с необыкновенным и быстрым мастерством, чтобы достичь всегда того же главного результата овладение и и выражение божественного начала наивысшим могуществом любви, произвольной игрой интуитивного познания, расцветом врожденных способностей в глубоких и многочисленных духовных испытаниях. Такой пример не может быть обобщен. Постепенное применение методов йогинов имело в этом случае специальную и временную цель – пролить свет решительным опытом сильной души на эту истину, так необходимую сегодня, который стремится с такими усилиями мир, уже так давно разделенный противоположными доктринами, враждебными сектами. Знать, что все верования, все доктрины — только различные формы, разбросанные фрагменты единой и неделимой истины. И все дисциплины — тянутся разными дорогами к тождественной цели наивысшего испытания, познать, овладеть, быть божественным – это единственное, что является необходимым и что содержит в себе все остальное. И все, что божественная воля изберет потом для нас, все средства, все полезные формы выражения здесь добавятся сверх того. Так выявлена великим метафизиком сегодняшней Индии интеллектуальная личность Рамакришны. Конец примечания. Мудрец, завершивший тысячелетнее дело индуистских мудрецов. Мудрец нашего времени, учение которого принесло больше всего благодеяний в настоящий час. Если я когда-нибудь сказал людям слово «правды», Это было его слово, его целиком. Только мои ошибки принадлежат мне.